Глава 11. Безразмерная громада дредноута закрывала собой почти весь походный ордер эскорта сияющих, замерший в ожидании открытия ноль перехода. И со стороны казалось, что космический исполин красных сопровождают лишь несколько крохотных сияющих точек. На фоне здоровенной туши дредноута маленькая дробинка светоча ближнего боя выглядела микроскопической, и лишь ослепительная яркость ее свечения не позволяла глазу потерять светоч среди бесконечных нагромождений металла. Сложно поверить, что боевой корабль столь малых размеров способен уничтожить дредноут за считанные секунды. Краснокожий адмирал задумчиво разглядывал смертоносную кроху, стоя у прозрачного борта командного отсека авианосца рейдовой группы Гердара. Биоэнергетика темных рас крайне слаба и не позволяет им встраиваться в энергоконтур корабля сияющих. Поэтому специально для послов красных одна из стен командного отсека авианосца Артемида была трансформирована в обзорный экран с нейроинтерфейсным управлением, дабы гости не ощущали себя на борту корабля сияющих совсем беспомощными. Сопряжение кристаллических технологий со слабыми излучениями Головного мозга уроженцев в пространство низких энергий потребовало вмешательства сначала касты творцов, а после мастеров, но в итоге необходимые доработки были воплощены в жизнь, и послы красных довольно быстро освоили предназначенное для них управление. Однако я подробно изучил все данные, имеющиеся у нас о сияющих со времен Второй всеобщей. Красный адмирал обернулся к стоящему рядом полномочному послу своей цивилизации. И потому не питаю иллюзий. Особенно теперь, когда увидел светоч ближнего боя воочию. Наш ИИ системы идентификации устроил настоящую панику, когда эта маленькая светящаяся сфера приблизилась к дредноуту на дистанцию клинча. Но есть пресы. Если на обратном пути нам придется вступить в бой с соседями, Это будет самая легкая победа за всю 500-летнюю историю независимой системы СОРТ. Соглашусь с вами, адмирал, полномочный посол Кивнул. Также я считаю большой удачей, что сияющие оказались не столь агрессивны, как указано в архивах. Уровень их науки, как выяснилось, еще более высок, чем предполагалось нами ранее. У нашей цивилизации появился реальный шанс выжить. Признаясь, никто из нас не ожидал, что информация о стабилизации ими своей звезды окажется достоверной в полном объеме, скажем так, без лишних искажений. Особенно меня поразила скорость, с которой сияющие откликнулись на нашу просьбу о помощи. Я ожидал, что дипломатические контакты, предваряющие реальное научно-техническое вмешательство в нашу угрожающую ситуацию, растянется на годы. Главы посольства Красных продолжили беседу, и Гердар вышел на связь с командиром Адельстейном. Адельстейн возглавлял Дарийскую 16-ю ударную группу, которую штаб флота пограничной прислал на усиление эскорта экспедиции 20 дней назад. До возвращения эскарды рода Эдвиг в мир Хара осталось менее двух недель, и вскоре командиру Адельстейну, предстоит обеспечивать безопасность экспедиции самостоятельно. К тому времени дарийская группировка пришлет сюда достаточно войск и в меньшинстве 16-я ударная не останется. Однако специфику работы с темными за два десятка суток полностью не изучить и все это время Гьердар скрупулезно передавал боевому брату накопленный опыт. ранее Адельстейну доводилось встречаться с обитателями пространства низких энергий только в боях, и помощь более опытного собрата лишней не была. Чтобы понизить степень враждебного предубеждения, Гердар даже настоял на проведении нескольких суток на ушмаицу, и общение с давними союзниками сильно помогло. С тех пор командир Адельстайн реагировал на темных вполне нейтрально. По крайней мере, на красных точно. На первых порах этого достаточно, ведь система Ассурд принадлежит представителям красной расы. Остальное придет с опытом. Тем более, что система Сурт, как следует из рассказа послов, фактически находится на осадном положении. Соседи часто подвергают ее грабительским атакам, и эскорту экспедиций по неволе придется быстро научиться отличать дружественных темных от враждебных. Именно на случай очередного такого внезапного нападения первый состав эскорта усилен вдвое. Рейдовая группа Гердара состоит из авианосца Артемида, на борту которого имеется 144 штурмовых крейсера. В состав ударной группы командира Адельстейна авианосцев нет, однако общая численность 16-й ударной гораздо выше. В его распоряжении находятся 256 ударных крейсеров, по 4 перехватчика на каждом, полный круг десантных кораблей штурмового отряда, полкруга разведывательных кораблей и один светоч ближнего боя с идеальным слиянием гармоничного экипажа. Вместе с силами Гердара этого хватит для тщательной оценки обстановки на месте при любой степени окружающей враждебности а после штаб флота усилит Адельстейна всем необходимым, включая корабли дальней огневой поддержки. «Наши новые потенциальные союзники стараются польстить нам!» Кристалл связи Гердара зажег образ пятиметрового дарийского исполина. «Я ощущаю, что адмирал Красных говорит правду. Его же соплеменник-посол сознательно выстраивает свои фразы так, дабы они несли в адрес сияющих слабо завуалированную похвалу. Для мощного энергопотока Давица не представляло никакой трудности отыскать слабые энергопотоки темных внутри корабельного контура Артемиды, и командир Адельстейн считывал создаваемые головным мозгом красных образы прямо через кристалл связи. Наши гости знают, что мы слышим и понимаем их переговоры подтвердил Гердар. Но посол не пытается задобрить нас специально. Вскоре ты и поймешь манеру общения темных. На самом деле он искренне рад тому, что сияющие не отвергли просьбу о помощи его цивилизации. Но просто сказать об этом прямо он считает недостаточным. Темные чаще оценивают других по словам, чем по деяниям. И посол привык к этому. Поэтому считает своим долгом, петь нам диферамбы при каждом удобном случае. Дабы мы убедились в том, что его цивилизация прониклась к нам глубоким уважением и чрезвычайной признательностью. И так далее. «Он опасается, что мы передумаем?» усмехнулся Дарийский исполин. «Конечно, опасается». Гердар был серьезен. «Мы же не выставили ему никакой цены. Дипломаты жизнерекущих просто сообщили послам» что сияющие посетят систему СУРТ и на месте примут решение о дальнейших действиях. При этом гражданские касты собрали для этой экспедиции почти 12 кругов всевозможных специализированных судов разных каст, от космической лаборатории творцов до фотосферной плавильни добывающих. С точки зрения темных это весьма дорогостоящее предприятие, и вопрос, кто будет за все платить, их очень волнует. «Деньги!» – брызгриво хмыкнул Дариц. «Занятия по товарно-денежным отношениям темных давались мне на ученических кругах с большим трудом. Я так и не смог полностью понять смысл и механизмы существования, основанного на законах алчности и эгоизма. С тех пор минуло почти 200 лет, и я не ожидал, что вновь столкнусь с этой занудной и грязной тематикой. Я тоже в этом не силен» признался Гердар, и предпочитаю в случае чего задавать вопросы жизнерекущим. Кстати, очень рекомендую тебе подружиться с магистром Радгордом. Он не только лучший контактер в системе Ярила, но и отличный специалист по дипломатии темных. Он мой старый друг, его становление как профессионала прошло на моих глазах, и я не могу не отметить, что свой удел он постиг с высокой степенью мастерства». Не сомневаясь, Адельстейн коротко кивнул. Имя, данное ему Родом Небесной Лазури, говорит само за себя. Человек, которого нарекли гордостью Рода, должен был совершить множество славных деяний, чтобы заслужить настолько почетное наречение. Давно он носит это имя? Чуть более четырех кругов лет, ответил Гердар. В тот день он стал самым молодым магистром в системе Ирила. И с тех пор многократно оправдывал на лечение. Временами и я подобрую завидую гражданским кастам. Дарийский исполин тепло улыбнулся. В мирное время у созидателей огромный простор для деяний во благо расы. У нас сейчас не столь много возможностей. Это верно, согласился Гердар. Сейчас нет таких битв, как гремели во времена Великой Асы. Но грызня в пространстве темных полностью не заканчивается никогда. Сколько здесь служу, ни разу не было такого, чтобы в пространстве низких энергий вообще никто нигде не воевал. У наших союзников хватает ратных забот, и они часто обращаются к нам за помощью. «Я смотрю, тут научишься любить темных. сдержанно засмеялся Адельстейн. «Скоро увидишь мой боевой брат», что ты гораздо ближе к истине, чем кажется. Гердар сделал серьезное лицо. Оба командира тихо рассмеялись, и Дарьи сообщил о полной готовности к переходу всех кораблей и судов экспедиции. На время переходов руководство экспедиции осуществлялось воинской кастой, ибо все проходило на потенциально враждебных территориях, и наученные горьким опытом четырех тысяч лет Всепоглощающие войны гражданские касты добровольно передавали воинам бразды правления там, где того требовала безопасность. В довоенных архивах сказано, что до Второй Великой Асы подобного единодушия не наблюдалось, но с тех пор единство расы Сияющих возросло в сто крат. Тот давний и печальный случай с Молчаной был единственным на памяти Гердара за более чем полторы сотни лет службы. Все приготовления завершены. Гердар вышел на связь с Канунгом. Экспедиция ожидает добро на совершение перехода. «Я открою ноль переход через получасть», ответил боевой аз. «Эскорту действовать по боевому расписанию. Ноль переход будет открытым час. После этого работаете самостоятельно». Обратный переход обеспечат гражданские специалисты. Канунг Хильдербранд стал асом недавно. Менее 40 лет назад. Случилось это во время крупного сражения в соседней галактике Красных. В системе союзных темных цвергов. На тот момент Хильдербранду было ровно 600 лет. День в день. И возраст давал о себе знать. Ему давно было пора уйти в запас. Но асы касты целителей настоятельно рекомендовали штабу флота оставить старого канунга в строю и всячески поддерживали в работоспособном состоянии его биологическое тело. Наверняка они ощущали, что до состояния аса Хильдербранду оставалось совсем немного. Старик и вправду был весьма силен, как физически, так и в скорости расчетов. В том сражении он пошел на таран вражеского линкора, собираясь совершить свой последний подвиг и достойно уйти ввысь. Но вместо взрывного самораспада его крейсер вышел из стороны ослепительно сияющим лучистой энергией. Молодежь тогда даже прищуривалась от столь неожиданной мощной степени сияния. С тех пор ас Хильдербранд остался командовать эскадрой прикрытия системы Ярила, ибо заявил что уходить ввысь прямо сейчас не столь продуктивно. Гораздо полезнее для расы, если в гарнизоне у самого рубежа будет боевой ас. Прямо скажем, с наличием боевого аса военная мощь эскадры прикрытия возросла на порядок, что особенно впечатлило союзников сушмаицы. Их можно понять. Однако долго нести службу Хильдербранд не сможет. Он стал асом довольно поздно и ресурс его биологического тела сильно ограничен. Под воздействием мощнейших энергий Аса тело крепчает и регенерирует. Оно становится способно существовать без изменений сотни лет. Но если на момент становления его ресурс был на грани опустошения, эти сотни лет не смогут сложиться в тысячи. Хильдербранд как-то упомянул, что уйдет увысь со спокойным сердцем, как только передаст весь накопленный опыт, вскрижали рода Эльдик и кастовые архивы. Потому что войны сейчас нет, а развиваться боевому асу уже некуда. Пусть лучше сражаются те, кто еще не заполнил целиком свои сущности. Однако сейчас сила боевого аса огромна, и он запросто откроет ноль-переход в любую галактику красной раз. Во время Великой войны Боевые асы, охотившиеся на бессмертных, открывали ноль переходы в мире серых, а это гораздо дальше. Ведь пространство красных 14-энергонно и простирается сразу за рубежом. А между пространством красных и 10-энергонным серых лежат 12-энергонные жизненные территории желтой расы, еще более огромные по своим размерам, нежели пространство 14-энергонов. Так что добраться до любого мира красной расы многократно проще, нежели выловить бессмертного. Впрочем, один мир серых находится совсем рядом. Это галактика Юр, ближайшая к пограничной, так называемая неправильная галактика, возникшая в локальном участке космоса, где концентрация энергии Великой Вспышки имеет аномально низкую плотность. Аномальный провал в энергетике материи структурно невелик и быстро выравнивается с увеличением расстояния. Но его размеров оказалось достаточно для того, чтобы в границах провала уместилось даже две небольшие галактики. Вторая малая неправильная галактика, галактика Ига, является ближайшим спутником галактики Юр и находится в еще более разряженном в энергетическом плане участке космоса в силу чего ее собственная энергетика равна восьми энергонам, и галактика Ига является одним из миров рептилий. Обе эти галактики прославились своим соперничеством испокон веков. Однако в системе Ярила галактику Юр знают слишком хорошо. Именно оттуда пришел Бессмертный, ударом оружия эмиссара, уничтоживший Арктиду. За это Торван Смертоносный, Воздал серым сполна. Родная планета Бессмертного была расщеплена до состояния космической пыли. Сам Бессмертный был пленен и казнен. Более система Шах никогда не родит ни бессмертных, ни желающих таковыми стать. С тех пор Шах стала мертвым ресурсным придатком соседей. А самой галактике Юр с момента окончания Второй Великой Асы почти ничего не слышно. Разве что тамошние пираты часто прилетают в нейтральные территории, но в нейтральных территориях сейчас полно всевозможных отщепенцев темных. И из других галактик их прилетает туда не меньше, а из ближайшего мира желтой расы и побольше. Общий энергопоток окружающего космического пространства дрогнул, отзываясь на резонансный пик кристаллов ноль-перехода флагманского линкора Канунга-Хильдербранда, и Гердар ощутил, как в десятках тысяч километров прямо по курсу в ледяной космической черноте вспыхивает еще более черное зеркало ноль-перехода. «Командир Гердар, действуй!» На командной частоте лаконично прозвучал приказ Канунга. «Разведывательным кораблям осмотр точки выхода произвести!» Гердар отдал команду, и его сознание уловило в корабельном контуре всплеск тревоги темных. «Сияющие открыли ноль-переход бесплатно?» Адмирал Красных обращался к полномочному послу, стараясь говорить как можно тише. «Это точно? Подобная операция требует громадного количества энергии!» Дорога сюда обошлась нашей цивилизации в гигантские расходы. Вы уверены, посол, что сияющие не выставят нам счет за перемещение. Неразумнее ли было отправить сигнал домой и дождаться, когда нам обеспечат обратный ноль переход из родной Солнечной системы? Я задавал сияющим этот вопрос трижды, полномочный посол отвечал еще тише, и адмиралу пришлось приблизиться к нему едва ли не вплотную. И всякий раз они отвечали, что берут на себя вопросы транспортировки экспедиций, потому что так будет быстрее и эффективнее. Мы действительно не в состоянии долго держать ноль переход открытым. Это слишком дорого. Для сворачивания пространства на столь огромное расстояние требуется гигантское количество энергии. А сусияющих же для этого нужно всего лишь провести несколько минут в фотосфере звезды. Командир Геардар отстранился от разговора темных и сосредоточился на излучениях, исходящих от зеркала ноль-перехода. 4 мига назад полкруга космических разведчиков вошли в режим невидимости и совершили ноль-переход. Сейчас они проведут облет местности и доложат обстановку, от которой будут зависеть дальнейшие действия эскорта. Возле эфемерно трепещущей ряби «Ноль Перехода» из ниоткуда возникла крохотная сфера разведывательного корабля, и «Кристалл связи» зажег образ пилота, только что вернувшегося с другой стороны. «В системе назначения идет бой», – доложил дарийский воин. «Судя по всему», Система подверглась массированному нападению сразу нескольких соседей. Мы обнаружили там боевые флоты трех разных красных цивилизаций, не считая самих обитателей системы. Основные силы вторжения развивают атаку на крупный массив каких-то очень больших емкостей с энергией, расположенных на дальней орбите звезды. На ближних и средних орбитах светила активность отсутствует. Звезда реагирует агрессивно на любую массу, находящуюся в опасной зоне. «В накопителях сосредоточен запас энергии, собранной нашей цивилизацией, для открытия обратного ноль-перехода», – воскликнул полномоченный посол Красных. «Соседи все-таки напали на нас. Еще вчера все было спокойно. Я получал сообщение из Министерства иностранных дел». Он умолк, не вполне понимая. Услышали, сияющие его слова или нет, и Красный адмирал тихо зашептал ему почти на ухо, стремясь максимально скрыть охватившее его волнение. Сияющие не станут посылать экспедицию, в охваченную войной Солнечную систему. Если сейчас они закроют ноль переход, а наши войска не удержат контроль над хранилищем энергии, мы рискуем провести в анабиозе гиперперехода несколько столетий. посол Пока не поздно. Добейтесь для нас возможности вернуться в родную систему через уже открытый ноль-переход. Огневая мощь моего дредноута потребуется в бою за энергонакопители. Возможно, еще не все потеряно. Сделаю, что в моих силах. Без особой уверенности ответил полномочный посол и принялся связываться с главой экспедиции. Пока ас касты Творцов ожидаемо перенаправлял его к Канунгу, Гердар получил от разведки отпечаток общего энергопотока сражения, ведущегося в системе красных, и произвел расчет соотношения сил. Суммарно войска потенциального противника превосходили имеющиеся в его распоряжении подразделения в численности двадцатикратно. В случае ведения боя на средних и ближних дистанциях, Это означало для противника неминуемое поражение в течение двух-трехсуточного сражения. Но на дальней дистанции эскорт сильно проигрывал в огневой мощи, ибо в его составе не было линкоров. Нужно либо запросить у Канунга хотя бы один круг линкоров, либо сделать ставку на молниеносный бросок в зону клинча. Но в этом варианте всякое мирное решение конфликта исключается потому что времени на переговоры не будет. Командир Гердар. Кристалл связи зажег в сознании образ Канунга. Видимо, могучий боевой ас тоже просчитал соотношение сил и обнаружил слабую сторону. «Я могу дать тебе светоч Индра. Это упростит задачу». «Благодарю тебя, могучий ас». Гердар на миг задумался. «Но у меня есть иная мысль». Попробуем победить противника психологически. В случае неудачи я пришлю за помощью разведчика. Да будет так, согласился Канунг. Гражданской части экспедиции оставаться на месте до особого указания. Гердар вышел в общий эфир. Эскорту к броску приготовиться. По ту сторону ноль перехода принять атакующий ордер и ждать команды. Блюстителям перехватить управление средствами связи, ведущих бой темных, и вывести всех в общий эфир. Всем вперед! Сияющие шары боевых кораблей единым рывком пронзили угольно-черное зеркало ноль перехода. И спустя сиг времени вокруг слившегося с корабельным энергоконтуром Гердара разлился бескрайний океан чужого космоса, посреди которого... Яростно бурлило вспучившееся солнце. Несмотря на то, что «Ноль Переход» действовал вот уже несколько частей, никто из сражающихся не стал посылать к нему войска на перехват незваных гостей. Спустя ровно миг стало ясно, почему именно. Боевые порядки сияющих замерли, выполняя приказ командира, и экстремально бурлящее солнце вскипело, раскаляясь до бела. Перевозбужденная звезда ощутила появление новой массы на критическом расстоянии, и от бурлящего солнца оторвался исполинский протуберанец. Проток взбешенной плазмы устремился к застывшим облакам сияющих сфер, и это вызвало всплеск интереса у сражающихся. Блюстители всех кораблей эскорта закончили объединение в единую сеть И кристаллы слежения сплошным потоком выдавали густой радиообмен, ведущийся сцепившимися в жестокой схватке темными флотами. Судя по общей структуре единого энергопотока боя, хозяева системы Сурт сумели отстоять обе заселенные планеты. Но удержать энергонакопители их сил уже не хватало. Объединенные силы противника все дальше оттесняли защитников от гигантского комплекса космических сооружений, и как минимум половина его строений фактически была в руках захватчиков. Противник заканчивал окружение комплекса, и блестители подсветили отметки флагманов и кораблей управления. Таковых было больше трех десятков, и пять из них являлись дредноутами, размерами своими, аналогичными дредноуту полномочного посла. Адмирал командующий объединенными силами вторжения, находился на борту самого дальнего и в настоящий момент с профессиональным интересом ждал уничтожения сияющих агрессивным светилом. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом экстремально перевозбужденный протуберанец, окруженный зашкаливающими потоками смертельных излучений, врезался в боевые порядки сияющих. Пылающие звездным огнем сферы поглотили поступившую извне энергию без остатка и засияли вдвое ярче. Внимание ведущих бой подразделений, Гердар говорил мерно, отчетливо, чеканя каждое слово, мгновенно отражающееся непосредственно в мозгу каждого темного. Я, командир Гердар, воинская каста цивилизации Сияющих. В этот момент Из ноль перехода запоздало выскочила махина посольского дредноута и экстремальное перегретое солнце выплюнуло в боевые порядки сияющих еще один перевозбужденный протуберанец. Гердар коротко приказал блестителям накрыть союзника защитным полем и продолжил. С настоящего мгновения система Сурд объявляется местом осуществления научной деятельности цивилизации сияющих. Введение боевых действий в системе запрещается. Для нахождения в пространстве системы Сурд представителей иных солнечных систем требуется разрешение воинской касты цивилизации Сияющих. Договор о взаимопомощи между цивилизацией Сияющих и цивилизацией Нифлькуан вступил в силу 10 ваших стандартных минут назад. В связи с этим... Всем кораблям, не принадлежащим цивилизации Нифлькуам, не предписывается незамедлительно покинуть систему. В случае проявления агрессии, воинская каста сияющих будет расценивать это как согласие атакующего вступить в бой насмерть. Несколько мгновений на частотах темных царило замешательство. Красные явно не ожидали ни того, что их системы связи будут столь запросто управляемы извне, ни того, что смысл слов сияющего станет возникать в их сознании. Похоже, за полтысячелетия, прошедших с момента окончания Великой Асы, в далекой от рубежа галактики основательно забыли многие ее подробности. Гердар мысленно вздохнул. «Это память темных столь коротка или сейчас играют роль амбиции атакующих адмиралов, не желающих упускать почти захваченную добычу. Он подал импульс энергии на кристалл связи, соединяясь с командиром Дарийской ударной группы по отдельному каналу. «На связи!» – коротко откликнулся Дарийц. «По моей команде отправь Светоч ближнего боя уничтожить флагман противника». Гердар подсветил флагманский дредноут атакующих. Нужно сработать одним ударом, максимально эффектно. Сделаем. В том, что Дарийский светоч справится, Гердар не сомневался. У его экипажа идеальное слияние. Это позволяет искривителям выдавать очень высокий коэффициент дестабилизации материи. Шансов у дредноута нет. Тем более, что противник не ожидает удара. Но сейчас главное не просто уничтожить флагман, а уничтожить его показательно, чтобы деморализовать все далеко не маленькие силы противника и избежать кровопролития. Сияющие победят в этом сражении, если потребуется. Но смысла в таком бою немного. Это не битва во имя расы. Сущности воинов не получат мощного обогащения, убивая темных во имя темных. Какой-то прирост в накоплении личных энергонов обеспечен, ибо кон баланса энергий купе с естественным отбором царствует всюду, и отнимая частицу энергии у чужого вида, ты передаешь ее своему. Но если сражение ведется не ради родины или расы, то прирост этот будет далеко не столь ощутим. Выполнить союзнический долг есть дело совести и чести, но если его можно исполнить без кровопролития, то сохранение жизни своих бойцов будет деянием гораздо более полезным. К сожалению, адмирал сил вторжения не внял голосу разума. То ли демонстрация возможностей сияющих его не впечатлила, то ли он понадеялся, на совокупную мощь имеющихся в его распоряжении сил в купе с разрушительными ударами перевозбужденного Солнца. Как бы то ни было, военачальник противника отдал приказ своим линкорам взять на прицел боевые порядки сияющих и произвести залп одновременно с ударом очередного Протуберанца, уже третьего по счету. Возможно, у вражеского адмирала были и иные мотивы, разбираться во всем этом уже не имело смысла. Линкоры сил вторжения начали менять прицел, и Гердар коротко приказал. «Светочу цель уничтожить!» Ослепительно сияющая звездным светом сфера Светоча полыхнула ярчайшим всплеском, и в следующий сиг времени стала антрацитово-черной. На краткий сиг времени – Сгусток бесконечно черной лучистой энергии со светочем внутри пропал из вида на фоне черноты окружающего космоса и темные не успели зафиксировать момент форсажа. Чернильное пятно светоча с места набрало 30-кратную скорость фотона и сложным тактическим зигзагом мгновенно и безошибочно прошило половину солнечной системы, отделявшую ее от флагманского дредноута атакующего. Военачальник сил вторжения, абсолютно уверенный в своей безопасности, внутри нескольких слоев боевого охранения и окружающих его эскадр своего флота, не успел понять, что его убило. Угольно-черный сгусток энергии пробил собой несколько километров стали и переборок, неподвижно замирая в геометрическом центре дредноута, и техногенный исполин не выдержал столь сокрушительного количества момента переданной энергии. Утыканная всевозможными орудиями громадная махина дредноута раскололась на мелкие сегменты, подобно разбившейся чаше, и исчезла в гигантском облаке кипящего оранжевого пламени. Спустя пару мгновений, третий перевозбужденный протуберанец запоздала до полз до боевых порядков сияющих, и светящиеся лучистой энергией сферические корабли В очередной раз поглотили его без остатка вместе с сопутствующим фронтом смертельных излучений. Из бурлящего на месте флагманского дредноута огненного моря вынурнуло чернильное пятно и тут же вспыхнуло ослепительным сиянием. Могучая смертоносная кроха молниеносным форсажем вернулась в атакующий ордер и заняла свое место, гася максимальную скорость в ноль в точке касания. Линкоры противника так и не произвели залп. Сражение в системе Сурт прекратилось, и радиообмен темных вспыхнул целой бурей переговоров. «Воинская каста сияющих», – речь Гвердара тяжело отчеканивалась в сознании темных, – «дает всем кораблям, не относящимся к цивилизации Нифлькуан, сто ваших стандартных секунд на то, чтобы покинуть систему Сурт. По истечении данного срока мы приступаем к уничтожению кораблей и судов, демонстрирующих отказ выполнить предписание воинской касты цивилизации сияющих. Отчет начался. Конец связи. Психологический эффект, вызванный столь мгновенным уничтожением драдноута оказался еще более эффективным, нежели рассчитывал Гердар. Судя по многочисленным внутренним переговорам темных, атакующие не только оценили обескураживающую скорость, с которой совсем маленький на вид корабль уничтожил громадный дредноут, для нейтрализации которого войскам красных потребовался бы целый флот и до суток времени. Не меньший эффект произвело зрелище запросто поглощаемых кораблями сияющих перевозбужденных протуберанцев и сопутствующих им фронтов агрессивных излучений «Звезды». Инстинкт самосохранения возобладал над прочими мотивами, и военачальник атакующих, принявший командование силами вторжения вместо уничтоженного адмирала, принял решение отступить. Спустя 80 секунд по системе счисления темных, флоты вторжения одномоментно начали смещение к области гиперпереходов. «Это невероятно!» – тихого шепота капитана посольского дредноута не было слышно. Но слабая энергетика сущности уроженца пространства низких энергий, тоненькой и темной струйкой, выделяющаяся на фоне мощного энергоконтура общего канала связи сил эскорта, сразу бросалась в глаза. Адмирал Красных стоял подле полномочного посла и совсем неслышным шепотом делился впечатлениями. «Сияющие трижды поглотили удар сурта без последствий. Я только что связался с вычислительным центром своего дредноута. Кроме возросшего свечения их кораблей, никаких других параметров в момент поглощения зафиксировано не было». Капитан посольского дредноута на мгновение умолк и многозначительно закончил. «За полгода до нашей экспедиции – Мой дредноут участвовал в отражении очередной атаки соседей. Успех операции был достигнут за счет осуществления моим кораблем внезапного флангового маневра, в ходе которого я атаковал противника со стороны солнца, находясь в опасной зоне. Противник оказался в угрожающем положении и отступил, почти сразу уходя в прыжок. Мы пытались избежать удара протуберанцев, Но времени покинуть опасную зону чисто нам не хватило. Мой дредноут получил всего один удар звезды. И это стоило нам месяца ремонтных работ в орбитальных доках. Сейчас наши приборы фиксируют поглощение сияющими 4 фронта агрессивных излучений. и Их защита слабее не стала. Сияющие являются биоэнергетической расой. Полномочный посол старался говорить почти беззвучно, не решившись активизировать систему подавления прослушивания. Видимо, боялся оскорбить или вызвать недоверие новых союзников. Они взаимодействуют с естественными энергиями космоса напрямую. Для них она не является ни враждебной, ни разрушительной. Поэтому сияющие не несут прямого урона от поглощения. Единственной угрозой, которой они могут подвергнуться при этом, является критическое переполнение собственной емкости сияющего. Насколько я понял, это может их повредить или даже убить, но в данном случае сияющих гораздо больше критического минимума, и они находятся внутри своих кораблей, функционирующих по аналогичному принципу. Так что, суммарная энергоемкость окружающих нас сил сияющих значительно превышает энергетический потенциал ударов звезды. Где-то так, если коротко. «Нам стоит лучше узнать наших новых союзников», как можно более нейтрально произнес адмирал, но понять, что он имел в виду, особого труда не составляло. Как военный военного, Гердар понимал мотивы адмирала и потому не стал препятствовать дальнейшему разговору красных. «Не думаю, что у нашей цивилизации есть шансы в одиночку противостоять сияющим», столь же тихо возразил полномочный посол. «Но еще менее реальным я склонен оценить возникновение ситуации, при которой нам пришлось бы пойти на такой конфликт. Мы погибаем, оказавшись в смертельном плену собственного солнца» и соседи уже делят между собой ресурсы, которые останутся от нашей цивилизации. В таком положении помощь Сияющих может оказаться единственным нашим шансом. «С этим сложно спорить», — согласился адмирал. «Но что будет после, если им все-таки удастся починить наше солнце?» «Цивилизация Сияющих чтила рубеж еще до Второй Всеобщей и вряд ли будет нарушать его после» произнес посол. По сути, рубеж нужен светлым больше, чем темным. Сейчас их интересы распространяются на отдельные сегменты нейтральных территорий, но не зафиксировано ни одного случая оккупации сияющими солнечных систем в галактиках пространства низких энергий. Зато за время нашей посольской миссии мне удалось установить контакты с дипломатами цивилизации Ушмаицу. Ушмаицу? уточнил адмирал. «Я не слышал о такой цивилизации, однако само название созвучно со словами нашего языка. Это цивилизация красной расы?» «Совершенно верно, адмирал», подтвердил посол. «Данная цивилизация существует на нейтральных территориях в галактике Пограничная в пространстве 14 энергонов. Она была создана дезертирами из войск коалиции более 4000 лет назад. «Первой половине второй всеобщий, удивился адмирал. «Смело ничего не скажешь. Им удалось выжить? Как я понимаю, они заключили союз с сияющими?» «Именно!» – посол едва заметно кивнул. И сияющие присылали к ним войска всякий раз, когда их система подвергалась атаке коалиции. Даже тогда, когда положение самих сияющих было угрожающим. «Заключение аналогичного союза явилось бы для нашей цивилизации серьезным стратегическим преимуществом», – оценил адмирал. «Если стабильность сурта будет восстановлена и сияющие уйдут навсегда, с течением времени найдется немало желающих обвинить нас в пособничестве светлым, предательстве и прочих грехах». Вы правы, адмирал. Посол невольно покосился на скипающее яростным бурлением солнце, готовящееся выплюнуть в сторону раздражающей массы очередной перевозбужденный протуберанец. Позже мы предпримем все возможные шаги для заключения договора о всеобъемлющей взаимопомощи. Но на данном этапе перед нами стоит более насущная задача – выжить. Он скупым жестом указал на одну из двух обитаемых планет системы Сурт, находящуюся ближе к звезде. Муспелькуан фактически стал раскаленной пустыней. Жизнь без средств защиты на его поверхности невозможна. Полная эвакуация населения Муспелькуана на Нифлькуан приведет к демографической катастрофе, которая и без того начнется на Нифлькуане в ближайшие сто лет. Если ничего не изменить, прямо сейчас мы обречены. Адмирал ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул и хмуро посмотрел на яростно кипящее солнце. Колебания личного энергоконтура военачальника Красных были полны тревожных дум, и Гердар сосредоточился на покидающих систему Сурд в силах вторжения. Флоты агрессоров действовали четко и слаженно однако никаких признаков тайно готовящегося подвоха не проявляли. Пока их эскадры выстраивались в походные ордера, спасательные службы нападающих подобрали все спасательные капсулы и даже взяли на гравитационную сцепку свои уничтоженные корабли, от стола которых не увела прочь инерция. За 5 секунд до истечения назначенного сияющими срока По системе исчисления красных все подразделения сил вторжения организованно двигались к области гиперпрыжка. И зрелище неподвижно застывших в смертельно опасной зоне космоса боевых порядков сияющих с фантастической легкостью раз за разом поглощающих смертельные удары разъяренной звезды усиливало деморализующий эффект. Желание броситься в атаку на энергетических монстров, пусть даже уступающих в численности двадцатикратно, не возникало ни у кого. Разведка сил вторжения усиленно фиксировала все происходящее всеми доступными средствами. В остальном вывод атакующих войск проходил спокойно. Командир Гердар. На связь вышел командир блюстителей Артемиды. Темные оставили на дальней орбите свыше сотни шпионских дронов. Ещё столько же их спасателей установили в местах подбора спасательных капсул под видом эвакуационных работ. Все дроны сфокусированы на нас и усиленно сканируют нас в момент поглощения протуберанцев. Мы можем пережечь им всю электронику, если надо. «Пусть пока собирают», — Гердар на миг задумался. Как только все силы вторжения покинут систему СОРТ, Займите дронов какой-нибудь ерундой. Пусть шлют своим хозяевам виды на далекие созвездия или еще что-то. Сделайте так, чтобы темные не сразу поняли, что их дроны более им не подчиняются. Но ничего не сжигайте. Может быть еще пригодится. Сделаем. Командор Блюстителей вышел из эфира. Вместо него кристалл связи зажег образ аса касты Творцов возглавляющего экспедицию. Трехметровый синеглазый свага, рожденный в священное лето в роду сверкающей росы, прославился своими научными достижениями в области волновой физики еще 200 лет назад и стал Асом в возрасте чуть более 400 лет. К тому моменту его бело-золотую шевелюру не успела тронуть седина. И Ас Яромысл будет оставаться волосым еще долго. Командир Гердар, ярко-синяя радужная оболочка глаз Аса, излучала мощный энергопоток, в сиянии которого оба ока могучего свага и вправду имели блеск, схожий с каплями росы, отражающими лучи только что взошедшего светила. Твое решение погасить вооруженный конфликт в системе Сурт малой кровью достойно похвалы. Отдельной похвалы заслуживает твоя смекалка. Темных настолько обескуражила наша способность безвредно поглощать смертельные для них протуберанцы, что они утратили всякое желание воспользоваться своим многократным численным превосходством. Я ощущаю, что этот твой маневр впечатлил их даже более, нежели мгновенное уничтожение вражеского флагмана. Уничтожить дредноут, пусть даже не быстро, Они в состоянии, а вот поглотить удар звезды им не дано. Скажи, хитроумный командир, ты заранее знал, что это произведет на них столь глубокое впечатление? Я догадывался, ответил Гердар. У меня имеется опыт взаимодействия с красными из системы Ушмаицу. Кроме того, наша каста тщательно собирает и хранит все данные о возможностях боевой техники темных. Скажи, многомудрый ас, что вы планируете делать далее? Нам предстоит официальный визит к местным правителям? Этим займутся жизнь рекущие, изрек ас Творцов. Сие по их части, в составе экспедиции достаточно дипломатов. Нам же не терпится приступить к научной деятельности. Эта система требует скрупулезного подхода. С местной звездой все гораздо сложнее, чем кажется здешним обитателям. Посему мы с нетерпением ожидаем твоего разрешения действовать. Воинская каста не станет затягивать со снятием военного положения. Гердар вслушался в общий энергопоток окружающего космоса. Как только силы вторжения покинут систему Сурт, мы проверим космическое пространство на предмет шпионов, ловушек, и замаскированных в минных полей, после чего я смогу со спокойной совестью позволить гражданским кастам заняться своим делом. Да будет так! Асьяромысл поблагодарил его еще раз и отключился. На полную проверку системы СУРД ушло вдвое меньше времени, чем Геордар планировал изначально. Опасная зона, внутри которой распухшее Солнце атаковало любую появляющуюся массу, оказалась гораздо больше первоначально рассчитанного объема. Первичный подсчет блестителей выполняли, исходя из возможностей сияющих, но уровень биоэнергетических технологий многократно превосходил возможности техногенных цивилизаций красных. Вторичный расчет показал точные размеры секторов, безопасных для местных обитателей. В опасных секторах никаких ловушек и прочих тайных сюрпризов ожидаемо не нашлось. Если темные и пытались выставить таковые когда-то, взбешенная звезда уничтожала их практически сразу. В безопасных секторах ловушек хватало, но вооруженные силы цивилизации Нифелькуан сразу же развели бурную активность по их устранению и дело пошло увеличенными темпами. К исходу суток Гердар передал управление экспедицией гражданским кастом и доложил в систему Ярила об успешном развертывании экспедиционных сил и средств. Дипломаты жизнерекущих сразу же отправились разговаривать с местным правительством, за ними поспешил посольский дредноут, на борт которого вернулись посол с адмиралом. Остальной состав экспедиции – немедленно устремился к кипящему светилу, чем поверх хозяев системы в еще больший шок. Ибо оказалось, что каста творцов загодя взяла с собой специализированные суда, способные неограниченно долго находиться внутри тела звезды на любой глубине. В итоге все, кроме эскорта, оказались увлечены бурной деятельностью и Гердару ничего не оставалось, как перевести свои подразделения в режим ожидания. Неделя прошла в откровенном безделии, за время которого серьезной работы не было ни у кого, даже у блюстителей. Вооруженные силы цивилизации Нефелькуан развили мощную активность, заполнив безопасные сектора всевозможными патрулями, кораблями-разведчиками и станциями прослушивания космического и гиперпространства. И ежедневно вылавливали или отпугивали многочисленных шпионов-соседей. Каждые сутки, ровно в полдень по местному времени, с Гердаром связывался местный министр обороны и очень вежливо уточнял, не нуждаются ли новые союзники в чем-либо. За столь малый срок корабли воинской касты, естественно, не могли исчерпать собственные резервы жизнеобеспечения, и Гердар отказывался от всего. Однажды он, Помятуя о союзниках Сушмаицу, предложил министру обороны Нифилькуана устроить дружеский учебный бой. Однако красные попросили отложить подобное мероприятие на более поздний срок, опасаясь неправильной реакции соседей. Если кто-либо из них решит, что бой настоящий, это может спровоцировать еще одно нападение на систему. Ведь баснословно дорогостоящий запас энергии никуда не делся. Более того, все уже в курсе, что сияющие пришли в систему Сурд за свой счет. И эта энергия будет оставаться у цивилизации Нефелькуан еще долго. Кое-кто даже выступил с предложением выкупить по оптовой цене некоторую ее часть. На десятые сутки экспедиция закончила первичный анализ звезды. И ас Яромысл объявил о сборе Круга Совета. Гердара и Адельстейна пригласили принять участие в Совете в качестве представителей касты воинов. Из темных к участию в круге в качестве наблюдателей допустили и нескольких местных ученых. Никого из представителей здесьней воинской и политической элиты гражданские касты на Совет не пустили, чем изрядно озадачили красных. Министр обороны даже связался с Гердаром вне графика, Я осторожно уточнил, нанесли ли хозяева системы сияющим какого-либо оскорбления непреднамеренным. «Тебе не о чем беспокоиться, союзник!» Гердар лишь махнул рукой, считав из сознания краснокожего маршала тревожащие его образы. «Никакой обиды не произошло, иначе мы бы сразу уведомили об этом тебя или твоего оперативного офицера. Согласно нашим договоренностям, Мы поддерживаем канал связи с твоим генштабом круглосуточно. У нас все в порядке. Но министр обороны на мгновение замялся, срочно пытаясь сообразить, как много мыслей прочел в его разуме сияющий, и как выстроить дальнейший разговор, чтобы мысленно не ляпнуть чего-нибудь лишнего. Ваши ученые отказали нашим лидерам в посещении вашей научной конференции посвященной будущему нашей цивилизации. Это нормально, удивил его Гердар. Таковы устои расы сияющих. В обсуждении деяний принимают участие только те, кто это деяние воплощает в жизнь. Посторонним в кругу деев делать нечего. Нельзя ли объяснить причину, осторожно настоял краснокожий министр обороны. Буду очень признателен за разъяснение. Будь по-твоему, харийский командир нахмурился, считывая образы из сознания собеседника. Красный искренне не понимал, почему могущественные союзники, вместо сильных мира сего, от которых зависит судьба местной цивилизации, пригласили на судьбоносное совещание каких-то там ученых, пусть даже ведущих. Они ведь все равно не более чем исполнители и ничего не решают. Придется объяснить. «Мы – сияющие», – Гердар принялся невозмутимо излагать, – «наши устои, созданные в гармонии с конами мироздания, завещанными нам безмерно могучими высокомерными пращурами. Сияющие следуют этим заветам непоколебимо, но не навязывают их чужакам. Ибо у каждой расы своя уникальная вертикаль развития на пути эволюции и естественного отбора. Посему мы живем так, как завещено нам нашими пращурами. А вы можете жить, как пожелаете. Все не наше дело. Однако, раз ремонтировать ваше солнце предстоит нам, то и делаться все будет согласно устоям нашей расы. Если для вас это неприемлемо, «Сообщи мне об этом, и я отменю научный совет за ненадобность». «Нет-нет», – торопливо выпалил Красный, от неожиданности забывая правила протокола, созданного своими же бюрократами. Он поспешно поправился. «В отмене научного совета нет никакой необходимости. Цивилизация Нефелькуан ни в коем мере не оспаривает ваше решение цивилизации сияющих. Я хотел получить разъяснение в частном порядке, в целях более эффективного взаимодействия с нашими новыми союзниками в дальнейшем. Ну, «В таком случае вашим лидерам придется смириться с тем, что для наших деев они бесполезны», – столь же невозмутимо продолжил Хариц. «Сейчас ты поймешь, ибо я приведу простой пример». Допустим, что некие сияющие затеяли, ну пусть будет, строительство гидроэлектростанций. Цивилизация сияющих отказалась от ГЭС несколько миллионов лет назад. С тех пор, как мы изобрели более совершенные источники энергии, не оказывающие вредного воздействия на природу. Но сейчас это не важно, ибо я излагаю иносказательно. Итак, сияющим нужна ГЭС. Как это происходит? Решение о необходимости того или иного деяния принимается на общем собрании всех сияющих, кому требуются результаты данного деяния. В зависимости от масштаба проекта, это может быть круг общины или округа, круг родовой ветви, круг рода, круг родов-побратимов, общий круг планеты и так далее. Все мнения и размышления излагаются и учитываются до утверждения проекта, и высказываться может каждый, кто занял место в круге. В конце концов, решение принято, и проект подлежит воплощению в жизнь. С этого момента и до самого завершения проекта, в дальнейших обсуждениях, если в таковых возникает необходимость, принять участие имеет право только Дэйи. Только те, кто непосредственно трудился над воплощением проекта в жизнь, и никто иной. Ибо те, кто действует, не только вкладывают в деяние свою душу и частичку своей жизни, но и несут ответственность за результат. Плохо построили и дамбу прорвало. Кто напортачил, тому и отстраивать заново все, что смело водным тараном. Просто потыкать пальцем, заявляя, надо делать вот так и вот эдак, и пройти себе мимо, а после заявить, что я советовал правильно, это эти остолопы неправильно реализовали мои указания. У тебя среди сияющих не выйдет. Ибо если ты не разрабатываешь проект бессонными ночами, не копаешь котлован под водохранилище ГЭС, Не заливаешь бетоном ее дамбу. Не куешь в металле оборудование для выработки электроэнергии. Не таскаешь на своем горбу стройматериалы и так далее. А всего лишь проходишь мимо, авторитетно поглядывая на тех, кто трудится. Слова тебе нет. И мнение свое ты обязан держать при себе. Интересная позиция. Дипломатично выразился краснокожий министр обороны. У нас каждый имеет право на собственное мнение и комментарии. Потому что ДНК темных содержит в своем составе гены алчности и эгоизма. Гердер не стал заботиться о том, дабы вибрации его иронии не дошли до собеседника. Эгоизм вызывает у темных желание прославиться или хотя бы обратить на себя внимание, дабы насладиться иллюзией собственной значимости. А алчность подталкивает добиваться всего результата, не вкладывая собственного труда, желательно за чужой счет. Пусть другие вкалывают, а я же буду рукой водить, тыкая пальцем рабам, что и как сделать». Главное, не вспотить при этом от усталости. Могучий Хариц скрыл насмешливую ухмылку и продолжил. У нас не так. Если сияющий не принимает участия в деянии, значит он не принимает участия в обсуждении. На то и существуют касты. Совет профессионалов всегда лучше разберется с профессиональными вопросами, нежели праздный зевака. Пусть даже он душой болеет за чужое деяние. Если сияющий уверен, что лучше знает, как надо поступить, то он добровольно входит в состав участников проекта и приступает к работе над таковым. Вот тогда он получает право высказать свое мнение, а заодно и возможность лично воплотить это мнение в жизнь. Сам сказал, как лучше строить дамбу – Сам залил бетоном ее стену. И твои соратники с удовольствием тебе помогут, если убедятся в эффективности твоего предположения. Если же твое предположение окажется неэффективным, в этом убедишься ты, ибо в кругу профессионалов либо выплывут наружу ошибки, либо родится новая, более эффективная технология. Гердар убедился, что высказанные им образы правильно улеглись в сознании собеседника и продолжил. «Если же ты не собираешься принимать участие в деянии, то не лезь не в свое дело. Даже если самому себе любимому кажется, что ты не знаешь все лучше других, ибо паразитизм есть величайшее преступление в мироздании, и сияющее за это убивает». Поэтому в наших образах крови нет генотипов алчности и эгоизма. При упоминании об убийствах Красный напрягся, но довольно грамотно сделал вид, что воспринимает информацию тщательно и беспристрастно. И потом, продолжил Гердар, если ты действительно хороший специалист в области данного деяния и всем это известно, то у тебя наверняка попросят совета. И вновь в дело вступает каста. Внутри профессионального сообщества всегда известны наиболее авторитетные представители. Если ты именно таков и сияющим ценен твой совет, то тебе зададут вопрос. Вот тогда ты получаешь право высказаться. Обычно каста, затеивая сложное деяние, обращается к тем или иным своим лучшим профессионалам за советом если сии профессионалы проживают очень далеко от места деяния и не принимают в нем участия. Например, на другой планете или в соседней галактике. В ответ на вопросы ты можешь изложить свое мнение, ибо тебя об этом попросили. Но зачастую в подобных случаях такие профессионалы добровольно приезжают, включаются в проект. Ведь сияющие живут ради деяний во имя рода, родины и расы, чтобы за время жизни в текущем слое Вселенной накопить как можно больше силы своей сущности. Так что, когда Каста объявляет всеобщий опрос или проект, мало кто желает остаться в стороне. Харийский командир кивнул в сторону немалых размеров серебристой сферы мягко излучающей звездное свечение. Это судно является мощной и сверхсложной космической лабораторией, предназначенной для анализа состояния звезд. Оно покинуло глубины звезды Сурт сутки назад, и сейчас на его борту собираются участники предстоящего совещания. В случае сложных проектов в деяниях задействованы несколько каст и круг Дэев состоит из них всех. Но посторонних в нем в любом случае нет и быть не может. Я, как представитель воинской касты, буду присутствовать на Совете в качестве военного специалиста. То есть я имею право вступать в обсуждение только тех аспектов, которые имеют отношение к военному делу. И я не полезу спорить, под каким углом К нижней деформационной области звезды мастера должны установить эмиторы солярных стабилизаторов, во сколько смен должны трудиться жизнерекущие, эти стабилизаторы обслуживающие и какие именно продукты должны включить в их рацион Венеды. Но органавты, которые станут доставлять сюда таковые продукты, будут получать сетку безопасных перемещений именно от меня или от другого командира эскорта, после того, как он займет мое место. Это и есть единство расы. Все тянут ношу в одну сторону сообща. Никто не тянет на себя в ущерб остальным. У вас жизнь устроена не так, мне это известно. Но данный проект будут воплощать сияющие, потому что ваши законы здесь не действуют. Но представители правительства будут принимать решение о фиксировании нашей доли проекта, попытался возразить Красный. Это непосредственное участие в деянии. Это непосредственное участие в паразитировании, парировал Хариц. На этот раз Гердар не стал скрывать усмешку. Деньги – это прямой элемент паразитирования, один из основополагающих его факторов. Под видом облегчения взаимных расчетов, деньги облегчают возможности и механизмы присвоения себе плодов чужого труда. У сияющих нет денег, но наша цивилизация превосходит в развитии любую самую развитую цивилизацию темных на порядке. И это при том, что зарождение разума в нашем слое Вселенной началось в первую очередь в пространстве низких энергий. Потому что в первые миллионы лет после Великой Вспышки в ее эпицентре было слишком горячо для формирования сложных химико-физических моделей. Однако эти миллионы лет не дали темным форы. Потому что алчность и эгоизм заставляют вас постоянно тянуть одеяло на себя. А имея деньги, грести под себя гораздо легче и эффективнее. В итоге, ваше развитие строится по формуле «два шага вперед, один назад». Мы же обратного движения не имеем. И с течением эпох отставание темных от светлых только возрастает. Но мы не можем вот так сразу отказаться от денежных расчетов. Красный не скрывал скептицизма. Перенять ваш путь развития будет крайне непросто и не факт, что получится. Никто и не говорит, что вы должны отказываться от своего пути. Хариц пожал плечами. Но никто и не мешает вам его совершенствовать. Все всегда в руках Дэев. Кто действует, тот добьется любой цели. Если пожелаете, то со временем ваш путь развития будет становиться все менее кривым. В конце концов, он станет не только истинным, но и максимально эффективным для вашей расы. У сияющих хватает союзников из числа темных, которые выстраивают свой путь ввысь согласно конам совести. У них тоже в ходу деньги, но их значимость постепенно сходит на нет. Но на эту тему тебе лучше поговорить с жизнерекущими, союзник. Общение с чужаками – это их удел. Им лучше ведомо, как и что стоит, а что не стоит объяснять иным расам, дабы не влезать со своими устоями в чужой дом. А сейчас я должен попрощаться с тобой, министр, ибо круг Совета уже собран. Министр обороны красных был искушен в дипломатическом деле, Даром, что военный, и виртуозно скрыл разочарование столь резким завершением разговора. Он вполне подружески попрощался, пожелал всяческих успехов и отключился. Гердар послал импульс энергии к кристаллу прямого перехода, переместился в ангары Артемиды и направился к своему перехватчику. С тех пор, как Бирта приняла удел матери, а его назначили командиром рейдовой группы, обручальный светоч стоит в ангаре, ибо воевать на нем командиру почти не приходится. Позже, если Гердару будет суждено развиться до аса, он обязательно вновь сделает Светоч Бирта своим флагманом. Но пока до таких высот еще расти и расти. Зато перехватчик, изготовленный родичами Бирты индивидуально под его поток, Гердар со Светоча забрал и не расстается с ним никогда. Один лишь раз он остался без этой столь дорогой сердцу машины. 50 лет назад когда Бирта забрала его домой, в мир Хара на Арис, для модернизации. Перехватчик вернулся к Гердару спустя четверть лета полностью обновленным, с новыми кристаллами последнего поколения, но возлюбленная позаботилась о своей скучающей половинке и энергоконтур боевой машины нес в себе свежий отпечаток ее энергии. Гердар завис в энергиях боевого поста перехватчика, и его энергоконтур ощутил отпечаток супруги. Зажигая в сознании образ возлюбленной, могучий воин улыбнулся теплым воспоминаниям и вывел сияющую каплю боевой машины в чернильный мрак чужого космоса. Спустя получетверть части, перехватчик командира привычно погасил максимальную скорость до нуля в ангарном гнезде космической лаборатории, и хозяева лаборатории зажгли область прямого перехода в шаге перед застывшей серебристой каплей. В центральном отсеке лаборатории все были уже в сборе, и Гердар занял место в общем кругу. Возглавляющий экспедицию АС Яромысл объявил о начале Совета, и экспедиция приступила к обсуждению итогов первичных исследований. В общем энергопотоке центрального отсека отчетливо ощущались вибрации кристаллов широкополосной дальней связи, и Гердар почувствовал трансляцию круга на множество каналов различных каст, протянувшихся в пространство сияющих. Первое, что предстоит сказать, асьяромысл нахмурил соломенные брови, наши опасения подтвердились. Звезда Сурт находится под остаточным воздействием машинерии высокомерных темных. Эта информация была получена нашими лучшими контактёрами в системе Ерила и полностью подтвердилась здесь в ходе детального осмотра светила. Некое остаточное излучение приходит сюда из высших слоев темного пространства и поддерживает звезду в агрессивном состоянии. Светило атакует любую массу, находящуюся на дистанции перевозбуждения каковая составляет более половины гравитационного колодца системы Сурт. Подавить излучение высокомерных мы не в силах, однако мы способны уравновесить состояние звезды до определенного уровня, который позволит существенно снизить степень ее агрессивности. Могучий АС зажег в центре круга модель текущей Солнечной системы и быстро наполнил ее массой сложных расчетов и форму. В настоящий момент обе живые планеты цивилизации Нифлькуан находятся в опасной зоне. Земля Муспилькуан расположена гораздо ближе к светилу, и поэтому агрессивное излучение светила оказались для нее особенно разрушительными. Ранее Муспилькуан обладал тропическим климатом, Сейчас это выжженная пустыня, температура воздуха на которой в полдень схожа с температурой кипения воды. Океаны Муспелькуана за день выкипают на 3%, ночью температура падает вдвое, и это провоцирует мощное выпадение осадков в виде горячих дождей. Потопы из кипятка возвращаются обратно в океаны, размывая все на своем пути. Фактически весь плодородный почвенный слой уже смыт в океан. Толщина осадочных слоев на морском дне превышает 4 метра. Все живое, что не сумело в свое время приспособиться к катастрофе, уйдя под землю и в пещеры, погибло еще 700 лет назад. Все, что успело приспособиться, обречено на гибель в ближайшие 100 лет. Ибо приходящая из высших слоев темного пространства разрушительная энергия все сильнее расшатывает стабильность звезды, и агрессия светила продолжает медленно нарастать. А Створцов увеличил оранжевый шарик Мусулькуана до размеров орбитального наблюдения и визуализировал кривую нарастания агрессивных излучений Солнца. Стало хорошо видно, как в проекции на будущее температура атмосферы достигает отметки в 400 градусов, и всякая жизнь погибает даже на 10-километровых океанских глубинах. В первые века катастрофы населения Мусулькуана переселилось в закрытые силовыми щитами города на поверхности планеты, продолжил многомудрый творец. Позже под силовыми щитами смонтировали физические отражатели. Однако с течением времени разрушительная мощь приходящих от светила радиационных фронтов нарастала. Температура и объемы выпадающих осадков многократно увеличились. И защита перестала справляться со своими функциями. Наземные города были перенесены под землю. В настоящее время даже там существование без средств защиты приводит к быстрому разрушению организма представителей красной расы. Самостоятельное продовольственное обеспечение вскоре станет полностью невозможно, а всякое внешнее сообщение с мусулькуаном для представителей красной расы сопряжено с высоким риском и крайней степенью опасности. Перевозбужденное светило атакует любую массу, оказавшуюся в опасной зоне, и выдержать такой удар могут только наиболее защищенные боевые корабли «красных». Подобных кораблей у цивилизации Нифелькуан немного, и даже их после атаки светила приходится серьезно ремонтировать. Из всего этого следует, что эвакуация населения Муспелькуана неизбежна, и проводить ее необходимо как можно раньше. Ас Яромысл отдалил оранжевый шарик муслькуана и фокус объединившихся в круг сознаний, сместился на вторую обитаемую планету. В отличие от предыдущей планеты, нифлькуан еще хранил синеву живой биосферы. В настоящий момент полушарие, обращенное к Солнцу, мерцало в густом слое испарений. Противоположная часть планеты была зашторена множеством многокилометровых воронок мощных циклонов. Нефилькуан находится от Сурта несколько дальше Муспелькуана, продолжил Аскасты Творцов, приближая вторую планету Красных. Поэтому его атмосфера пока еще сопротивляется агрессивным фронтам излучений. Но вследствие возрастания силы и интенсивности таковых, так или иначе, Нефелькуан повторит судьбу Муспелькуана. Ранее климат Нефилькуана представлял собой ледниковую тундру, и комфортное проживание было возможно лишь в узком экваториальном поясе. Сейчас на поверхности планеты горячие тропики, и температура атмосферы продолжает медленно возрастать. 500 лет назад полное таяние ледников привело к повышению уровня Мирового океана более чем на 20 метров, что в свое время вызвало катастрофу планетарного масштаба. С этой бедой цивилизация Нефелькуан справилась с ценой множества потерянных жизней, однако положение дел ухудшается. Многомудрый творец зажег рядом с изображением сводку по текущему состоянию планеты и указал на наиболее угрожающие показатели. Средняя дневная температура превысила отметку в 60 градусов, а ночные ливни становятся все разрушительнее, Уровень опасностей, приходящих от сурта радиационных фронтов, неуклонно увеличивается. Существование на поверхности планеты становится все более сложным. Цивилизация Нифелькуан принимает меры для переселения под землю и увеличения объемов производства пищи на космических станциях. Но для адептов товарно-денежных отношений это дорого, и потому получается медленно. Вдобавок обилие космических станций, производящих все необходимое для цивилизации, притягивает любителей легкой наживы, и нашим новым союзникам становится все сложнее охранять свою инфраструктуру. У них не хватает людей, многие бегут в поисках лучшей жизни, бросая родину на произвол судьбы. Что абсолютно характерно для той части темных, уровня личностного развития которой недостаточно для становления человечеством. С людей же спрос невелик, потому их осуждение не входит в задачи сегодняшнего круга. Ас Яромысл сделал короткую паузу и подытожил. Совокупность всего вышеизложенного гарантирует цивилизации Нефелькуан неизбежную гибель в течение ближайшего круга жизни. Желают ли представители цивилизации Нефелькуан добавить что-либо к уже сказанному? Многомудрый творец устремил взгляд на десяток ученых красной расы, стоящих в общем круге. Ростом краснокожие союзники едва превосходили отметку в метр восемьдесят пять и на фоне высоких сияющих выглядели совсем малышами. Жизнерекущие, выстраивавшие круг, заранее разместили красных между представителями великого рода Тули, чтобы хоть немного уменьшить контраст, ибо он вызывал у красных ощущение собственной незначительности. Частично рекущая добились поставленной цели. Судя по вибрациям хилых энергоконтуров, краснокожие ученые испытывали сильное волнение, но связано оно было больше с судьбой своей цивилизации, нежели с проявлением личных комплексов. Но со стороны красные союзники, достающие туле макушками и едва до пояса, облаченные в технологичные костюмы, увешанные электронными девайсами и гаджетами, напоминали малых детей в карнавальных костюмах, которых суровые взрослые зачем-то загнали в круг совета прямо в разгар игрищ. «Дополнять технологическую сторону катастрофы не имеет смысла», заговорил один из краснокожих ученых. Судя по коже лица и количеству седины в его густой длинной смоляно-черной шевелюре, ему должно быть лет 60. Но его энергопоток демонстрировал, что красному недавно перевалило за 110. И отпечатки множества электронных имплантантов, заменяющих ему некоторые внутренние органы и суставы, демонстративно подтверждали этот факт. За время общения с различными союзниками, Кердер привык к тому, что красные расы не отличаются долгожительством, что компенсировалось их высокой активностью и наибольшими успехами в области научно-технического прогресса во всем пространстве низкой энергии. По опыту собственных наблюдений можно было уверенно сказать, что цивилизация Нифулькуан является одной из передовых среди красных и вырвалась она вперед вовсе не вчера. Именно это позволяет ей до сих пор сопротивляться агрессивной звезде и одновременно отбиваться от все более наглеющих соседей. Тем временем лидер краснокожей делегации убедился, что его понимают без переводчиков и лингвинистических интерпретаторов, и продолжил более уверенно. Наша наука скрупулезно фиксировала все, что только могло иметь отношение к развитию катастрофы Сурта. Размеры архивов воистину огромны, но увидев результаты первичного осмотра звезды специалистами сияющих, мы вынуждены признать, что порядка 40% данных, собранных вашей экспедицией за эти дни, не поддаются нашему осмыслению в силу недостаточного уровня развития науки. Особенно удивляет работа специалистов, которых вы называете «контактерами». Теория единого информационного поля Вселенной давно доказана и не оспаривается даже в шестиэнергонном пространстве. Но как ваши контактеры сумели получить без нашей помощи абсолютно точные данные о поведении Сурта за прошедшие 700 лет, мы так и не смогли объяснить математически. В связи с этим мы не видим смысла вторично дублировать одну и ту же информацию. Однако... Краснокожий ученый замялся, и его энергоконтур инстинктивно ужался, демонстрируя, что носитель пытается решиться на заявление, важное для него, но вряд ли бесспорное для собеседников. «Однако я хотел бы заступиться за своих соотечественников», — решился Красный. «Да, многие из нас покинули цивилизацию в поисках лучшей жизни. Мы этого не отрицаем, и мы, как и вы, — Считаем это проявлением малодушия и эгоцентризма, и не приветствуем этих людей. Но среди нас есть и другие. Те, кто выживал до сих пор и продолжает выживать под смертельными фронтами излучений сурта, Те, кто полон решимости бороться за свою родину до конца, каким бы он ни был. Те, кому ваша помощь очень нужна, и кто понимает ее истинную цену. Я от лица всей нашей научной команды прошу наших глубоко уважаемых союзников не воспринимать наших соотечественников так, будто все они недостойные помощи на хлебнике. Мы возместим цивилизации сияющих все расходы, пусть даже на это потребуется века. Он хотел было сказать что-то еще, но наткнулся на взгляд аса Яромысла и осекся. Личный энергоконтур краснокожего завибрировал эманациями страха, и ученый не решился продолжить. Сияющие! Асьяромысл осторожно встроился в слабенький энергоконтур красного и стабилизировал паникующий контур ученого, возвращая его в спокойное состояние. Никогда не меряют всех под одну гребенку. Прежде чем собирать этот круг, специалисты касты «Жизнь рекущих» убедились в том, что помощь вам действительно нужна. Если бы анализ показал, что все ваши соплеменники собрались удрать на чужбину по добру по здорову, этот совет был бы отменен за ненадобность. Ученый красных перестал бояться и вместо страха начал испытывать стыд и неловкость за то, что пытался отчитать тех, от кого зависит будущее его цивилизации. Многомудрому творцу – Пришлось выравнивать и эти эмоции, дабы они не мешали краснокожему специалисту осмысливать предстоящее совету научное решение. И ты забыл, союзник, что у сияющих не существует денег. Асьяромысл быстро вернул Краснокожего в деловое состояние. Нам не требуется возмещение расходов. Достаточно того, что ваша цивилизация запомнит деяния, сотворенные совместно. Если когда-нибудь пробьет час и нам потребуется помощь, и вы придете на наш зов, значит все было не зря. А если к тому времени вы забудете о нас, то так тому и быть. Совесть суть единственный судья всем и каждому. Наши же деяния не канут впустую. За время выполнения проекта мы отточим уже существующие технологии и изобретем новые. Множество молодых специалистов обретут опыт, и все это будет применено в родном пространстве, там, где оно потребуется. Ибо трудиться здесь предстоит еще очень и очень долго. Машинерию у высокомерных просто так не победить. Желаешь ли ты или твои соратники сказать еще что-либо? Краснокожий ученый поспешно отказался, и ас обратился к кругу. «Итак». Продолжим. Все данные по системе СУРТ пересланы в скрижали КАСТ, принимающих непосредственное участие в проекте. Подробные расчеты дальнейших действий начнем сразу же после Совета. Сейчас же необходимо принять решение о начале деяний. Что конкретно мы можем предпринять? Начать с изменения траектории Мусулькуана и выравнивания ее в соответствии с траекторией Нефилькуана. В результате этой операции оба планеты будут находиться на одной линии от Сурта, одна за другой. Муспелькуан станет закрывать собой Нифилькуан, подобно щиту. Для увеличения защитного эффекта на орбите Муспелькуана мы устроим обширную сеть отражателей и рассеивателей, которые будут обеспечивать эффект расфокусировки применительно к исходящим от Сурта фронтам излучений. Поглощенная сетью энергия пойдет на поддержание функционирования самой себя, на сохранение параметров новой траектории Муспелькуана и снабжение Нифелькуана. Все основные манипуляции будут проводиться именно с Муспелькуаном. Траектория Нифелькуана претерпит минимум изменений, дабы не нарушать естественные биоритмы обитателей планеты. Далее население Муспилькуана будет эвакуировано на Нифелькуан. Оставлять его на Миспилькуане слишком опасно. Это несияющее. Излучение сети расфокусировки будут наносить медленный и незаметный, но постоянный урон организмам красной расы. С течением времени урон будет накапливаться, что приведет к развитию в организме смертельных болезней. До тех пор, Пока технология не будет полностью адаптирована к генетике красных, либо наши красные союзники не разработают ее аналог, на поверхности Муспелькуана будет существовать только ограниченный контингент научных специалистов, занимающихся решением задач по адаптации технологии. У наших союзников имеются возможности обеспечить безопасность своих ученых. АС указал на изображение Муспелькуана и видно оранжевую пустыню быстро увеличился в размерах, выхватывая опаленный радиоактивным солнцем материк. По изрезанному потоками лавы песчаному Нагорью двигался довольно крупный механизм. Десятиметровый робот, напоминающий наземные боевые машины красных, перемещался от одного извергающегося вулкана к другому, делая небольшие остановки. Сидящий в его кабине краснокожий ученый Брал какие-то пробы, делал замеры радиационной активности и двигался дальше. Для научных специалистов подобной защиты достаточно, изрек Асья Ромысл. Обеспечить же таким роботом каждого жителя Муспелькуана союзники не смогут, и особого смысла в этом нет. Население Муспелькуана будет эвакуировано на Нифилькуан, и поредевшая цивилизация восполнит недостаток граждан. Демографической катастрофы это не вызовет, ибо после сопряжения орбит Муспелькуана и Нефелькуана среднюю дневную температуру воздуха на последнем удастся опустить до 30 градусов в теплый период. Для представителей красной расы это вполне комфортное значение. Зима на Нифилькуане будет обильно снежной и вдвое длиннее теплого периода но зимние морозы не опустятся ниже минус 20, и ничто не будет мешать местному населению приспособиться к новому ритму смены времен года. Помимо этого, Муспелькуан будет не только закрывать собой нефелькуан от ударов сурта, но и станет для него постоянным источником мощной энергии. Асказ Форцов отдалил изображение обеих обсуждаемых планет и прямо поверх них наложил только что объясненную схему, наглядно демонстрируя задуманный экспедицией результат. Учитывая, что каждый из стоящих в круге специалистов уже выстроил эту модель в собственном сознании, Гердар сделал вывод, что данная демонстрация предназначалась для краснокожих союзников. Харис не ошибся, едва схема возникла на общей карте системы СОРТ, Многочисленная аппаратура красных ученых развила заметную активность, фиксируя новые данные. Гердар запоздало понял, что в отличие от сияющих, краснокожие союзники не знают рун, которыми начертан весь информационный массив данных, сопровождающих речь Аса Яромысла. Красные не понимают расчетов с физико-математическими выкладками, и Ас позаботился о новых союзниках представив им схему и вложив в сознание смысл рунической вязи сияющих. Вообще, командиру рейдовой группы стоило бы догадаться об этом сразу. Что поделать, за многие лета службы Гердару впервые приходится стоять в общем круге с чужими, пусть даже они являются союзниками. «Постоянный приток энергии со стороны Муспелькуана», — продолжу Ас обеспечит Нифелькуан достаточно серьезным энергоресурсом. Вкупе с собственными возможностями это позволит нашим союзникам гораздо эффективнее осваивать дальнюю орбиту своей системы. Вся космическая инфраструктура цивилизации, погибшая ранее в опасной зоне сорта, может быть отстроена на безопасном расстоянии. Пусть это далеко, но поступающая с Муспелькуана энергия обеспечить Нефилькуан ресурсами для перемещения на столь дальние расстояния. Со временем союзники выстроят разветвленную сеть космических объектов на безопасном расстоянии от звезды и наладят их функционирование. Не имея трудностей с энергией для массовой деятельности большого количества космических судов, цивилизация Нефилькуан сможет вынести в космос всю индустрию. Это позволит сделать живую планету тем, чем она создана быть. Домом для носителей высокоорганизованного разума, бережно заботящегося о своей колыбели. И места для населения станет предостаточно, если не поленятся вычистить все как следует. Многомудрый творец бросил короткий взгляд на Гердара. Согласно союзническому договору, В случае нападения врагов на цивилизацию Нефелькуан, воинская каста сияющих придет на помощь. Наверняка поначалу с безопасностью дальней орбиты возникнет достаточно трудностей. Но после того, как каста воинов обломает зубы всем тугосоображающим в системе Сурт наладится мирная жизнь. Не хуже, чем в системе других союзников сияющих. Лучистый взгляд ярко-синих глаз могучего Аса полыхнул всплеском энергии, сообщая о переходе на более важную тему, и многомудрый Творец нахмурился. Теперь о главном, ибо радужные вести на этом заканчиваются. Как уже было сказано, звезда Сурт получает постоянный приток разрушительной энергии из высшего темного пространства. Перекрыть канал высокомерных силами четырехмерной науки невозможно. Машинерия эмиссаров будет работать всегда, и с этим ничего не поделаешь. Судя по относительной слабости приходящего извне канала, на Сурт оказывается не планомерное воздействие оборудования высокомерных темных, а скорее остаточное. Некая машина эмиссара была уничтожена высокомерным светлым. Но затухающие колебания ее активности все еще доходят до сурта. Сколько это будет продолжаться, нам определить не удалось. Вышние слои Вселенной неизмеримо мощнее нашего и воздействовать на них со сколь-нибудь вынятным результатом невозможно. Иными словами, там наверху, где была уничтожена машина реемиссара, ее затухающая активность могла длиться мгновение. Здесь же, внизу, силы этих высших мгновений может хватить на многие сотни тысяч лет притока дестабилизирующей энергии. Ас-яромысл переместил фокус внимания круга совета на изображение звезды Сурт и подсветил местное солнце сложной сеткой маркеров, разбивая светило на структурные элементы. Пространство внутри каждого из них заполнилось густыми строками данных. И аппаратура союзников вновь усилила активность. Чем дольше длится данный приток, тем больше он раздувает звезду и тем агрессивнее и смертоноснее становятся удары Сурта. Если все оставить как есть, то любые наши ухищрения с сопряжением орбит обеих вышеуказанных земель лишь отсрочат их окончательную гибель. Поэтому мы создадим в теле звезды в ее фотосфере и в непосредственной близости от ее внешних границ, области постоянного поглощения энергии и системы сложной многоуровневой стабилизации. Повинуясь воле могучего аса, изображение вспухшей звезды дополнилось схемами запланированных изменений. Когда-то подобная процедура была проделана со звездой Ерила. Теперь мы собираемся воспроизвести процедуру применительно к звезде Сурт с той разницей, что она фактически будет непрерывной. Всякий раз, когда Сурт раздует до определенных пределов, процедура будет возвращать звезде стабильность. И так постоянно, ибо цикличность процедуры будет достаточно высока. Так будет продолжаться до тех пор, пока наша или любая иная цивилизация не изобретет более совершенный способ. При случае мы спросим совета у наших высокомерных пращуров». Один из стоящих в круге могучих дарийских асов молча приподнял свой гравитационный посох, сообщая о желании дополнить сказанное. Ас Яромысл передал слово, и Дариц произнес «Высокомерные пращуры не станут вмешиваться в этот эксперимент». Судя по кастовым и родовым узорам, в виде которых было выполнено кристаллическое оборудование, густо покрывающее белоснежные одежды Дарица, многомудрый ас относился к касте жизнерекущих и прибыл в состав экспедиции из мира Ариадны, второе по величине галактики даарийского скопления миров после самой Даарии. В архивах нашей касты в мире Ариадны Энергопоток четырехметрового Дарица лучился мощными эманациями истинного аса, живущего 3000 лет. Зафиксирована беседа с высокомерными, состоявшаяся более полутора миллиона лет назад. В ту пору наши предки изложили высокомерным просьбу вернуть стабильность звезде Ярила. Высокомерные пращеры ответили, что не будут делать за нас то. Что мы способны сотворить самостоятельно? Звезда не взорвалась, неотвратимых последствий не наступило, остальное в наших руках. Этот отказ стимулировал изобретение сияющими собственной технологией стабилизации звезд. Впоследствии мы починили звезду Ярила силами своей науки, без помощи высокомерных. Дарийский аз «Жизнекущих» сделал короткую паузу, давая возможность кристаллам связи, транслирующим круг совета, донести информацию до эпицентра пространства высоких энергий и продолжил. Посему несложно определить ответ высокомерных прачуров на, по сути, аналогичную просьбу. Они откажут, и я полностью согласен с ними. В данном проекте нам не требуется помощи высокомерных. Контактеры выяснили, что агрессивное воздействие машинерия-эмиссара является остаточным. а Значит, так или иначе, настанет день, когда оно прекратится. То есть мы не ведем заведомо проигрышную научную баталию и вполне способны победить самостоятельно. В этом имеется бесценный плюс. У нашей науки появилась еще одна цель, достичь которой крайне заманчиво. Изобретения, что родятся в ходе проекта, сделают нашу расу более сильной и совершенной. Мы станем ближе к звездам на еще одну ступень. Минусы также имеются. Опасная зона в системе Сурт никуда не денется еще долго. Значит, присутствие здесь наших специалистов будет обязательным в течение многих десятков или даже сотен тысяч лет. Необходимо учесть. Отрицательные факторы длительного нахождения в пространстве низких энергий. Дарийский ас слегка понизил собственную светимость, демонстрируя окончание монолога. И ас-яромысл скользнул сознанием по единому энергоконтуру круга. Взять слова пожелал медицинский ас из великого рода Туле. Выдающийся целитель проживал на Ингарде в созвездии Раса но добровольно пожелал принять участие в экспедиции в первый же день после объявления о ее создании. Пагубное влияние пространства низких энергий неизбежно. Прозрачно-желтая, словно желтая часть радуги, раскинувшаяся над безбрежной зеленью леса после летнего дождя, глаза медика лучились неповторимой теплотой, по которой можно было безошибочно опознать касту целителей. Как известно, продолжил медицинский ас, «Длительное пребывание сияющего в условиях энергетического голода ведет к хорошо известным последствиям. Спустя определенный, довольно длительный промежуток времени, хронический недостаток энергии вызывает в организме сияющего процессы ее перераспределения. Личный энергоконтур снижает часть энергии с менее важных функций организма И перенаправляет их на более важные. Это механизм выживания, заложенный в архитектуру расы. В затяжных экстремальных условиях правильная работа сердечно-сосудистой системы важнее превышенной скорости ведущихся в уме расчетов. Но как любое аварийное перенаправление энергии, данный механизм имеет и пагубные последствия. Самым первым из них проявляющееся уже к исходу первых сотен лет непрерывного пребывания в пространстве низких энергий, является лень. Отцелителей сделал паузу, подобно асу рекущих, позволяя глюонным цепям кристаллов связи пронести информацию через добрую четверть Вселенной. Лень – это качество, отсутствующее у сияющих, проживающих в родном энергетическом пространстве. Как уже было сказано, оно проявляется только в результате длительного нахождения в условиях постоянного энергетического голода, что для сияющего возможно исключительно в пространстве низких энергий. Ибо в пространстве высоких энергий наша раса существует в гармонии с мирозданием и способна генерировать энергопотоки силой собственных организмов с большим запасом. Собственно, лучистая светимость сопровождающая процесс сброса выработанных организмом излишков энергии и делает нас сияющими. Осцелителей вывел в центр круга схематичное изображение сияющего. Строение радужной оболочки наших глаз, кожного покрова и структуры волос в процессе эволюции расы сияющих приобрели качество волноводов и излучателей биоэнергии. Именно посредством этих частей организма мы осуществляем сброс излишков энергии. У темных все вышеозначенное имеет противоположную функцию. Знаменитый медик зажег рядом с сияющим изображение представителя красных. В условиях пространства низких энергий организмы темных не излучают, а наоборот. Эволюционно поглощают необходимую для жизни энергию окружающего пространства. Поэтому у темных столь выражена тяга к золотым украшениям. Золото, как материал, является лучшим из широко доступных веществ, имеющих максимальную емкость поглощения энергии высших разновидностей. Сияющие делают из золота скрижали хранения данных. Схожим образом поступает подавляющее большинство прочих светлых рас. Темные же изготавливают из золота всевозможные носимые элементы, ибо золото хорошо запирает энергию, включая солнечные потоки и реликтовые излучения. Даже находящиеся на примитивных уровнях развития темные расы подсознательно ощущают плодотворный эффект золота. И зачаточная цивилизация быстро приходит к культуре ношения золотых украшений. Даже без технологической составляющей изделий, ношение на себе большого количества золота для них эффективно. Седовласый целитель приблизил оба изображения, и стала отчетливо видна разница в строении кожного покрова сияющего и темного. «В силу противоположного подхода к энергии», – продолжил ас целителей – У сияющих и темных противоположно строение радужной оболочки глаз, кожных покровов и структуры волос. Сияющие излучают энергию. Все наши пигменты имеют или близки к максимальному коэффициенту лучистости. Вместо волосяных луковиц кожи у нас расположены элементы сброса энергии, из-за чего в момент сброса излишков кожа сияющего слегка светится, передавая эту энергию одежде. Наши волосы идеально прямые, имеют большой размер поперечного сечения и так далее, а глаза сияющего имеют еще больший коэффициент пропускной энергоспособности. На этом строится вся цивилизация сияющих, ее наука, техника и весь путь развития. Гердар уловил сильный всплеск интереса, исходящий от делегации краснокожих союзников и отдал должное вежливости и терпению гражданских каст. Без сомнения, все это медицинский аз рассказывал исключительно для союзников, дабы те не чувствовали себя забытыми. Ведь подобные азы каждый сияющий знал с детства, ибо такую информацию наставники дают детям на ранних кругах обучения. У темных рас пигменты, наоборот, имеют максимальные коэффициенты поглощения. Асцелитель повествовал далее. Как известно, черный цвет поглощает все виды энергии. Именно этим обуславливается черный пигмент волос всех темных рас, имеющих гуманоидную архитектуру тела. Задача их организмов – поглощать энергию, а не сбрасывать и без того недостающий потенциал. Поэтому кожные покровы темных вместо элементов сброса энергии имеют волосяные луковицы, выпускающие наружу дополнительные волноводы-поглотители. Чем слабее сила энергоконтура, тем обильней волосяной покров тела. Медицинский ас указал на ровную кожу изображение представителя красных. Поэтому красные расы не имеют волос на теле. Их энергетика находится в соответствии с родным пространством и состоит в правильном балансе. В мощном притоке энергии нуждается лишь мозг, и волосы на голове красных можно назвать роскошными без преувеличений. В этом красные расы схожи со светлыми. Однако, если сияющие переселяются жить в пространство низких энергий, они подвергаются деградации. Последующие поколения утрачивают способность сбрасывать излишки энергии в силу того, что перестают их вырабатывать и сами нуждаются в притоке извне. Кожа деградировавших потомков сияющих, как и весь их организм, претерпевает серьезные изменения. Алименты сброса энергии деградируют до состояния волосаных луковиц, которые впоследствии выпускают волноводы-поглотители все той же целью, нивелировать недостаток биоэнергии. Асцелитель погасил изображение сияющего и красного. Однако все это суть элемент деградации, которая происходит с потомками сияющих, навсегда покинувших родное пространство. Лень же вырабатывается гораздо быстрее и обладает накопительным эффектом. Чем дольше сияющий находится в условиях энергетического голода сверхбезопасной меры, тем более выраженным становится пагубное воздействие лени. Сопротивляться ее воздействию помогает сила воли, но сам факт проявления данного пагубного эффекта уже является тревожным сигналом. Седовласый желтоглазый врачеватель подытожил. Таким образом. Лень является первичным признаком предстоящей деградации. Факт ее возникновения позволяет нам четко отслеживать длительность безопасного пребывания в пространстве низких энергий. Чтобы исключить любое, даже минимальное вредное воздействие низкоэнергетических территорий, необходимо осуществлять проект посменно и точно определить предельную продолжительность смены. Данная продолжительность рассчитывается отдельно для каждого сегмента низкоэнергетических территорий. Данный способ хорошо известен касте воинов. Воины эксплуатируют на сменной основе все свои объекты, находящиеся за рубежом. Следуя примеру воинской касты, мы имеем возможность полностью обезопасить участников проекта от пагубного воздействия пространства низких энергий. Да, да. Это может потребовать увеличения общего численного состава участников проекта. Но так даже лучше. Больше сияющих получат ценный опыт. Медицинский ас закончил речь, и ас Яромысл перевел взгляд на Гердара. Командир Гердар, нет ли у касты воинов расчетов пагубных последствий местного участка пространства низких энергий? «На данный момент мы произвели только первичный подсчет», – ответил Гердер. «Ориентировочная безопасная продолжительность нахождения в системе СУРТ составляет от трех четвертей до одного полного круга жизни. Потом подразделения, осуществляющее охрану проекта, необходимо менять». «Наша каста произведет точные расчеты сразу после окончания Совета» заявил Ас Яромыслу. Мы уведомим воинов о результатах незамедлительно. Однако уже сейчас видно, что безопасная продолжительность достаточно высока, и мы можем заниматься проектом со всей серьезности. В таком случае, единственной трудностью остается значительная удаленность системы СОРТ от пространства высоких энергий. Чтобы исключить транспортные накладки, Здесь стоит установить постоянные врата между мирами. Кристаллы связи Гьердара и Адельстейна полыхнули целым сонном импульсов, принимая одновременное послание от нескольких сотен оперативных дежурных воинской касты, следящих за кругом Совета. Подтверждая единую мысль посланий, на отдельном канале появился штаб флота пограничной, и штабы флота ближайших к миру пограничных галактик сияющих. Воинская каста против подобного решения, объявил Гердар. Понять единую мысль множества соратников по касте опытному командиру не составило труда. Межгалактические ноль-врата здесь устанавливать преждевременно. Какова же позиция касты воинов? А сфокусировал на Гердаре внимание всего круга. Без постоянного транспортного сообщения проект будет продвигаться значительно медленнее. До тех пор, пока военная обстановка во всей этой галактике не нормализуется до уровня мирной, мы категорически против установки стационарных объектов мгновенной транспортировки. Гердар принял общий сигнал От двухсот штабов флотов разных миров сияющих, уже организовавшихся в единый круг связи. Сияющие не появлялись здесь свыше 500 лет и ассоциируются у многих местных с врагом, одержавшим победу. Наивно думать, что недовольных не осталось. Давать вероятному противнику столь мощный раздражитель в виде возможности быстро перебросить войска внутрь рубежа неразумно даже учитывая факт того, что Великая Асса завершилась разгромом коалиции. Во всех мирах темных, помимо неагрессивных цивилизаций, существуют одиозные и непримиримые, вынужденные затаиться ранее, и воинствующие новички, поднимающие головы сейчас. Помимо этого, в темных галактиках часто происходят переделы сфер влияния, итогом которых становится развал старых центров силы, И возникновение новых. Остатки разгромленных империй часто становятся изгоями и образуют крупные пиратские и криминальные объединения. Этим вообще никто не указ. Может нападать на светлых рискнет не каждый из них, но возможность оказаться в нейтральных территориях прелестит многих. Не говоря уже об эмиссарах. Сейчас их нахождение в нашем слое Вселенной не зафиксировано. Но зачем дразнить высокомерных темных? Иными словами, Костовоинов настаивает на перманентном запрете на установку в пространстве низких энергий врат между мирами, ведущих внутрь рубежа, уточнил Ас Яромысл. Нет, Гердар вслушался в общую мысль объединившихся в круг связи штабов. С течением времени мы выясним местную обстановку на уровне галактики и проведем анализ настроений местных цивилизаций. Позже, если ситуация окажется благоприятной, воинская каста снимет запрет на строительство межгалактических ноль врат. До тех же пор транспортное сообщение должно осуществляться посредством открытия ноль переходов Асами. Пусть даже для этого здесь постоянно придется находиться, одному или нескольким асам. Воинская каста не изменит данной позиции до тех пор, пока не убедится в отсутствии угрозы. Но даже после этого мы будем настаивать на установке врат между мирами в конфигурации, полностью отвечающей нашим рекомендациям, которые будут представлены гражданским кастом позже. Гердар Умолк импульсом свечения, давая возможность всем желающим, задать вопросы, однако первым поднял руку седовласый краснокожий ученый. «С позволения присутствующих», он неуверенно окинул взглядом громадный круг Совета, но увидел, что никто из сияющих гигантов его не перебивает, и продолжил свою фразу более решительно. «Мы бы хотели согласиться с позицией ваших военных. Дело в том...» что наличие собственных межгалактических ноль-врат в нашей системе может вызвать – красный ученый на мгновение замялся – нежелательные соблазны у нашего правительства. Он печально вздохнул. Мы опасаемся, что к нашему огромному сожалению перспектива извлечения из ноль-врат коммерческой выгоды быстро затмит разум нашим правителям. Сначала они захотят использовать ноль-врата, В качестве торговых путей нашей цивилизации, потом возникнет интерес соседей и можно будет продавать им транзит. Потому что у многих появится желание дешево отвезти что-то к самому рубежу, на другой конец пространства красной расы и так далее. В истории нашей культуры деньги часто брали верх над соображениями дружбы, благодарности и взаимопомощи. Наше ученое сообщество очень бы не хотело, чтобы артерия обмена достижениями научной мысли со временем превратилась в коммерческий раздражитель, и тем более послужила причиной раздора между нашими цивилизациями через какое-то количество лет, пусть даже весьма длительное. Будет лучше, если транспортное сообщение между нашими цивилизациями будет вне контроля нашего правительства. Краснокожий ученый. Многозначительно усмехнулся, глядя в миниатюрный полуовал видеокамеры с едва слышным жужжанием, кружащей перед ним. «Надеюсь, потом меня не накажут за это высказывание». «Не накажут», – без всяких интонаций произнес командир Адельстейн, заставляя Краснокожего вздрогнуть от неожиданности. «Мы проследим». Командир Адельстейн, асьяромысл, Снизу вверх бросил укоризненный взгляд на грозную глыбу пятиметрового Дорица и обернулся к красным. «Я прошу наших союзников с пониманием отнестись к своеобразному юмору воинской касты». Он пожал плечами. «Никогда не знаешь, что у них на уме. Наши воины очень скрытные, вечно из них приходится все вытягивать». Общий энергоконтур Круга Совета окрасился вибрациями улыбок. Все прекрасно поняли несложный ход жизни рекущего. Ас Яромысл дал понять правительству красных, что сияющие не станут узурпировать власть над их цивилизацией, но и не позволят власть имущим помещать зло на тех соотечественниках, толка от которых для своего народа в сотни раз больше, нежели от самих правителей. Итак. Это решение принято, подотожил АС Яромысл. Согласно требованию касты воинов, транспортное сообщение между пространством сияющих и системой СУРТ будут поддерживать АСы, работающие над проектом. Вопрос об установке врат между мирами откладывается до более подходящих тому времен. На этом вступительная часть совета закончена. Пришел черед кастом высказываться по существу проекта. Кристаллы связи, соединяющие круг с пространством высоких энергий, резко увеличили интенсивность. И совет принялся обсуждать бесконечное множество технических подробностей. Вскоре все вопросы, касающиеся первичных условий обеспечения безопасности проекта, были решены и необходимость в дальнейшем личном присутствии на совете обоих представителей воинской касты отпал. Гердар покинул круг, добрался до ангара и зажег свечение боевого поста своего перехватчика. Едва харийский воин занял место в сплетении его энергии, кристалл связи оповестил его о вызове из штаба флота пограничной. Командир Гердар. В сознании вспыхнул образ оперативного дежурного по пахарийской группировки. Передавай командование эскортом экспедиции командиру Адельстейну и готовь свое подразделение к убытию в систему Ярила. Ноль переход будет зажжен через два часа ровно. Этим же переходом в систему Сурт прибудут новые подразделения Дарицев, которые сменят твою рейдовую группу. Срок несения службы родовой эскадры рода Эгвит в мире пограничной истек. Вы возвращаетесь домой. Оперативный уточнил детали и отключился. Указанный ноль переход открывался точно в означенное время. И через его зеркало в систему Сурт посылали сияющие шары боевых кораблей до арийской группировки. Командование усилило 16-ю ударную группу командира Адельстайна в четверо, и за боеспособность охраны проекта можно было не беспокоиться. Таких сил хватит, чтобы продержаться до прибытия основных флотов, сияющих в случае массированного нападения. Разведке еще предстоит выяснить, насколько возможен такой поворот событий. Но Геордан не сомневался, что на данном этапе проекта все будет относительно спокойно. 500 лет, прошедшие с момента окончания Второй Великой Ассы, это не столь огромный срок даже для короткой памяти темных. Тяжелые и кровопролитные битвы не на жизнь, а на смерть еще не раз предстоят небесной расе сияния света. Но случится это не скоро. А когда случится... На пути захватчиков вновь встанет воинская каста. Так было испокон веков. Так есть сейчас и так будет впредь. Командир Гердар отдал команду, и его Артемида устремилась к чернеющей посреди космической черноты изнанке ноль-перехода. Спустя короткий сиг времени вокруг раскинулась бедная на звезды ледяная пустота системы Ярилы. Ихарийский воин привычно отметил, что здесь, на окраине мира пограничной, расположенного прямо на рубеже, космос на вид ничем не отличается от той же системы Сурд. А если обернуться спиной к небесам и взглянуть на небо, таковая часть звездного пространства в системе Сурд будет заполнена звездами даже погуще. Все-таки Сурт в отличие от Ярила, далек от окраин своей галактики. Командир Гердар, общий канал связи Эскадры Прикрытия, вспыхнул образом Аса Хильдербранда. Родовая эскадра возвращается в Мирхара. Ждем только твою группу. Артемиде место в походном ордере занять. К ноль переходу приготовиться. Лучащаяся звездным светом громада авианосца устремилась к застывшему возле космической крепости морю сияющих сфер. Геордар окинул прощальным взглядом систему Ярила. Этим славным детям Великой Вспышки придется нелегко. Но их неизмеримое мужество и сила воли будут служить примером остальным сотни тысяч лет. Когда Гердар доберется до дома, надо будет отправить весточку Родгорду. К сожалению, гармоничной половинки для многомудрого магистра в родах воинской касты не нашлось. Но пространство сияющих состоит из почти 200 галактик. Это многие миллиарды освоенных цветущих солнечных систем. И лето истинной гармонии настанет в них еще не раз. Повинуясь могучему импульсу энергии канунга, Мощные кристаллы Ингры свернули материю пространства, и прямо по курсу застывшего в ожидании моря сияющих кораблей возникло чернильно-черное зеркало, ведущего домой Ноль Перехода. «Эскадре рода Эдвиг, 0 Переход, начать!» прозвучал приказ боевого аса. Харийский командир улыбнулся приближающейся долгожданной встрече со своей половинкой. Их идеальное слияние долится вот уже полторы сотни лет. Но Бирта все так же любит прижаться щекой к его щеке, как в самые первые дни. Вскоре они смогут не расставаться подолгу. Харийский воин улыбнулся щедро испускающему, родящую жизнь энергию маленькому светилу, и его авианосец устремился на родину, оставляя позади небольшую солнечную систему, Ставшую для цивилизации большой надеждой. Продолжение следует. Конец пятой книги.